шестнадцатая глава в высшей степени замечательно в нескольких милях на юг от хижины на песчаной косе пустынного берега стояли два старых джентльмена и рассуждали перед ними расстилался безбрежный атлантический океан за их с п и н о ю был черный континент а вокруг в неясных очертаниях надвигалось Непроницаемая темнота джунглей. Дикие звери ревели и рычали, шумы отвратительные и жуткие осаждали имуши. Они сделали уже несколько миль в поисках лагеря, но все время в ложном направлении. Они блуждали так же безнадежно, как если бы их внезапно переселили в другой мир. Положение было жуткое. И несомненно, каждый фибр их соединенных мыслительных способностей должен был быть сосредоточен на решении жизненного вопроса данной минуты, от которого зависели для них жизнь или смерть, и именно вопроса о возвращении в лагерь. Сэмюэл Филлендер ораторствовал. Но, дорогой мой профессор, я продолжаю отстаивать свою точку зрения. Что если бы не победа Фердинанда и Изабеллы над маврами XV века в Испании, то мир в настоящий момент стоял бы на неизмеримо более высокой ступени культуры. Мавры по существу были терпимым и либеральнейшим народом земледельцев, ремесленников и торговцев, то есть тем типом народа. который создал цивилизацию подобную той, что мы видим теперь в Европе и Америке, в то время как, ой, ой, дорогой мистер Филандер, прервал его профессор Портер. Сама религия их уже безусловно исключала ту возможность, на которую вы намекаете. Ислам был, есть и всегда будет могилой научного прогресса. который, как я отметил, Господи Боже, профессор, прервал мистер Филлендер, обративший случайно свои взоры на джунгли. К нам точно кто-то подкрадывается. Профессор Архимед Портер рассеянно обернулся в направлении, указанном близоруким мистером Филлендером. Вой вой, мистер Филлендер, пожурил он. Как часто должен я побуждать вас добиваться той полной сосредоточенности ваших умственных способностей, которая одна позволяет нам направить всю силу нашего интеллекта на многозначительные проблемы, выпадающие на долю высоких умов? Я снова ловлю вас на прямом нарушении вежливости. Вы прерываете мою ученую речь и только для того, чтобы обратить мое внимание на простое ч е т в е р о н о г о е Дженус Фелис, как я уже говорил, мистер. Господи, Боже, профессор, ведь это Лев! Крикнул мистер ф и л е н д е р напрягая свое слабое зрение в сторону смутных очертаний зверя на фоне темных тропических кустарников. Ну да, мистер ф и л е н д е р Лев. Если вы настаиваете на употреблении просторечия в вашем разговоре, но как я говорил. а д и бога, профессор! Снова прервал его мистер Филлендер. Позвольте мне вам заметить, что мавры, разбитые в XV веке, вряд ли потерпят особый ущерб, если мы отложим вопрос о них до того времени, когда этот великолепный экземпляр Фелис к о р н е в о р а будет от нас подальше. В это время Лев подошел. И с величавым спокойствием остановился в десяти шагах от людей, с любопытством следя за ними. Лунный свет обливал берег, и странная группа рельефно выделялась на желтом песке. Крайне предосудительно, крайне предосудительно! – воскликнул профессор Портер с легкой ноткой раздражения в голосе. Никогда, мистер Филандер, никогда в жизни не случалось не видеть, чтобы этим зверям позволяли выходить из клетки и бродить на свободе. Обязательно доложу о возмутительной небрежности директорам ближайшего зоологического сада. Вполне справедливо, согласился мистер Филандер. И чем скорее вы это сделаете, тем лучше. Пойдемте сейчас же, схватив профессора за руку, мистер Филандер. начал удаляться от зверя. Они прошли несколько шагов, когда бросив взгляд назад, мистер Филлендер открыл, что лев следует за ними. Он крепче прижал к себе руку протестующего профессора и ускорил походку. Как я уже говорил, снова начал профессор Портер. Мистер Филлендер бросил назад еще один быстрый взгляд. Лев также припустил скорости, ь упрямо поддерживал тоже расстояние. Он идет за нами, крикнул мистер Филандер, бросаясь бежать. А, мистер Филандер, мистер Филандер, увещевал профессор. Это неприличная поспешность, совсем не к лицу ученым. Что будут думать о нас наши друзья, если случайно встретят нас на улице и будут свидетелями наших легкомысленных прыжков? Прошу вас, давайте идти с большим достоинством. Мистер ф и л е н д е р бросил т а й к о м еще один тревожный взгляд назад. Ужас. Лев мчался легкими прыжками не дальше, как в пяти шагах от них. Тогда, бросив руку профессора, мистер ф и л е н д е р понесся вперед с такой лихорадочной быстротой, которая бы сделала ему честь на состязании в беге. Как я говорил. Мистер Филандар, повторил профессор Портер, и вдруг тоже пустился со всех ног, бросив беглый взгляд назад, он увидел в угрожающей близости к своей особе с в е р к а н и е жестоких желтых глаз и огромную разинутую пасть с р а з в и в а ю щ и м и с я фалдами пальто. И освещенный луной умчался профессор Архимед Портер в своем блестящем цилиндре по следам улепетывающего. Мистер Сэмюэл ф и л е н д е р а Перед ними выдавался узкий мысок, заросший деревьями, и к этому-то убежищу и направил мистер Сэмюэл ф и л е н д е р свои изумительные прыжки, в то время как из тени этой рощи два зорких глаза с интересом наблюдали за паническим бегом стариков. Это был Тарзан, который улыбаясь Забавлялся этой странной игрой в перебежку. Он знал, что оба джентльмена были вне опасности от непосредственного нападения. Тот факт, что Нума воздержался от такой легкой добычи, говорил л е с н о й мудрости Тарзана, что брюх о льва уже полно. Лев может выслеживать их, пока не проголодается вновь, но были шансы на то, что если Его не рассердят, он скоро утомится забавой и скроется свое логовище в джунглях. Единственной действительной опасностью являлось то, что один из стариков мог споткнуться и упасть, и тогда желтый дьявол будет на нем в тот же миг, и радость убийства окажется слишком большим искушением, чтобы от нее воздержаться. Итак, т а р з а н быстро спустился на более низкую ветку. Когда мистер Сэмюэл Филлендер запыхавшись и отдуваясь очутился под ним уже слишком усталый, чтобы сделать еще одно усилие и искать безопасности на ветках дерева, Тарзан перегнулся, схватил его за ворот и поднял на ветку рядом с собой. Еще минута и профессор в свою очередь оказался в сфере достижения дружеской руки, и он тоже был подтянут вверх. Как раз, когда Нума, обманутый в своих ожиданиях, с рёвом прыгнул, чтобы вернуть себе исчезающую добычу, несколько минут двое беглецов порывисто дыша цеплялись за большую ветку, в то время как т а р з а н усевшись спиной к стволу дерева, наблюдал их со смесью любопытства и веселости.